Пока выбегал и трепался, в поте лица отрабатывая свой титанический оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно: передадут ли Куську в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний ней, Куське будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего куську, которого в Китежграде знает каждая собака, которого д о б р о х о д н ы е бабки кормят с ладони пшённой кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую овоську, который привык к свободе, к д о б р о м у о т н о ш е н и ю Нет, нет, это было невозможно. Тем более, что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Куськой, очаровались им и теперь прикидывали, как по деликатнее здесь же на месте, ни в чем Куську не стесняя, провести его обследование без равнодушного ощупывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штучек. Куська прекрасно сошёлся с Володей Почкиным, у них нашлось много общего. Если бы мы сейчас упустили Куську, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы. Произнёс л а в р Федотович. Какие будут вопросы к докладчику. У меня вопросов нет. Заявил хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень. И потом я замечаю, что комендант развёл у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, Взятки от этого крокодила получает, но факт по-моему на лицо. Крокодил с крыльями, самая простая штука, а возиться с ним как с п и с а н н о й торбой. Гнать его нужно из колонии, пусть работать идет. Как же работать? – сказал комендант, очень болевший за Кузьму. А так у нас все работают. Вот он здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить, или пусть камень грузит. Может, скажете, у него ж и л ы с л а б ы е Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал, и крылатых, и всяких. Как же так? Страдал комендант. Он же все-таки не человек, он же все-таки животное. У него диета. Ничего. У нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай и в лошади идет. Диета у него, у меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу. Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. ф а р ф у р к и с смотрел на него насмешливо, да и поза Лавро Федотовича наводила на размышления. у ч т я все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот. Постойте, постойте, зарал он. Это какой же у нас кузьма! Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал? Ну да, тот самый и есть. Это что же? И меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ, з у б а не выкручивайтесь. Ты мне прямо скажите, меры были приняты? Были, сказал комендант с горячностью. к а к и е именно слабительного ему дали, сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять на смерть. Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма, со с т р а х у напустил лужу. Тут у ж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. ф а р ф о р к и с тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебовводов опять пытается навязать т р о й к и несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: "Крокодил с крыльями! Ценно, очень ценно! Огнемет!" и вновь заснул. Лаврже Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.